Созвездие созвучий. Шуми вокруг меня, Махачкала, Листвой то по-аварски, то по-лакски, Людьми, что больше души, чем тела, И Каспем вскипающим от ласки, Безумолку болтай, шепчи, кричи, Стихи отлично, музыка, погнали. Обрывки разговоров, что ключи, Оброненные в спешке на вокзале. Я привезла так много тишины, С Цистернами густой бесцветной басмы, Ей все товарняки мои полны, И время разбавлять ее прекрасным, Чтоб не упала я, а уплыла И создала созвездие созвучий. Шуми внутри меня, Махачкала, Когда исчезнет самолет за тучей.